Снова цветет герань. Как это не удивительно, но первые признаки странности Алекса Динса проявились в саду Арденхауса. Алекс работал садовником и регулярно, как часы, приходил, чтобы поддерживать сад Камерона в чистоте и порядке, как, впрочем, и дюжину других садов в округе. В тот день он сажал цветы на лужайке перед домом, когда хрустя гравием по подъездной дорожке мимо проходил Камерон. «Добрый день, Алекс!» сказал доктор, а затем остановился на мгновение. «О, господи, дружище! Что это такое ты тут творишь?» Алекс высаживал на большую круглую клумбу кольцаолярии, целую россыпь крупных бусин желтой кольцаолярии. «Неужели ты не знаешь, что я не выношу эту убогую желтую дрянь?» воскликнул Камерон. «Где моя красная герань? Моя любимая Скарлет Вондер!» Эта красная герань была неотъемлемым атрибутом Арденхауса. и Камерон ее обожал. Алекс встал, невысокий, коренастый, в рубашке с коротким рукавом, с обветренным лицом с большими в сухой земле руками. Смущенно, глядя себе под ноги, он заметил. «Желтый. Это прекрасный цвет. Вы не понимаете. Он напоминает мне яичный желток». И хохотнул. Камерон был ошарашен. Динс, милейший человек, порядочный, почтительный, надежный, как скала, Проработал в Арденхаусе почти пятнадцать лет. «Пьяный», — подумал Камерон. Однако что-то тут было не так. У Камерона, поскольку он спешил, не было времени на дальнейшие разговоры, и он просто тихо сказал. «Убери эти алярии Алекс, дружище, и немедленно посади герань». Затем он вышел за ворота. И все же, когда он вернулся домой после посещения больного, Алекс уже ушел, а на клумбе перед домом красовались кольца алярии Это было только начало. А вскоре по городу пошли слухи о странном поведении Алекса Динса. В воскресенье он прошелся по Хай-стрит в одной рубашке и штанах на подтяжках. Накануне днем он попросил у Бейли Пакста на спичку и, не обращая внимания на незажженную трубку, с детским ликованием наблюдал, как догорает яркое пламя. Соседи слышали, как он чистил свою сестру Энни, которая вела его домашнее хозяйство, и однажды за обедом Когда она поставила перед ним тарелку с шотландским бульоном, который брат очень любил, он в ярости схватил тарелку и швырнул ее в окно. Кульминация наступила 6 недель спустя, когда Энни Динс принесла в Арденхаус записку от доктора Снодди из Ноксхилла. Записка была адресована Камерону, и текст ее гласил. «Немедленно приходите. Я хочу, чтобы вы подтвердили рецидив опасного сумасшествия». Был серый сырой полдень 1 сентября. и Камерона прихватила его старая болячка — астма. Он сидел в своем кресле в кабинете с ингалятором из бальзама. Финли Хислоп устроился в кресле напротив, вернувшись после утреннего обхода, который совершил один. «Боже мой! Боже мой!» — воскликнул Камерон, взяв у Джана записку и прочтя это безоперационное послание. «Бедный Алекс! Я прямо-таки опечален!» И он сделал вид, что собирается сбросить с себя плед. Но Джанет, с порога наблюдавшая за ним, грозно заметила. «Сегодня вы и шагу не сделаете из этого дома». Он посмотрел на нее поверх очков, затем с хриплым вздохом уступил. «Ну-ну, Джанет, может быть, ты и права. Скажи Энни, что доктор Хислоп скоро придет». Когда экономка ушла, Камерон передал записку своему ассистенту, который прочитал ее дважды. «Во всяком случае, для него это достаточно позитивно». «В этом весь Снодди», — ответил Камерон. «Тебе должно быть известно, что по закону требуется два независимых медицинских заключения, чтобы признать человека невменяемым. Поверь, это единственная причина, по которой Снодди послал за мной. Он человек, который кроме себя любимого никого не признает. А так, просто будь поаккуратнее со Снодди в данном случае». Снаружи уже ждал Джейми на своей двуколке. Он застегнул на молодом докторе непромокаемую накидку, и они покатили в тумане под моросящим дождем. — Я расстроен из-за Алекса! — внезапно воскликнул Джейми. — Мы с ним друзья! — И Энни! — продолжал он деревянным голосом. — Мы с ней тоже довольно дружны. Тут Хислав вспомнил обрывок сплетен. — Довольно дружны, конечно же. Энни и Джейми хороводили последние пять лет. «Сочувствую, Джейми», — сказал доктор. «Но, может, все не так плохо, как ты думаешь». «Плохо», — пробормотал Джейми. «Хуже не бывает. Он совсем спятил, бедняга. Я ничего не могу понять. Если его отправят в сумасшедший дом, господи, это место — конец всему». Повисла тишина. Они свернули с Хай-стрит на дорогу, ведущую из центра города к железнодорожной станции. Из тумана показался ряд старых домов. Двуколка остановилась у самого последнего. В гостиной Хислопа ждал доктор Снодди. Его лицо выражало быстро растущее возмущение, которое позволяет себе человек, считающий себя важной персоной. При появлении Хислопа Снодди воскликнул. «Вы слишком медлительны, сэр, чертовски медлительны! Если бы вы были моим ассистентом, я бы научил вас быть порасторопней. Хислопу хотелось ответить, что он не ассистент Снодди, но, помня предупреждение Камерона, промолчал. Снодди помахал золотым пенсне. «А Камерон не может приехать?» «Нет». «Абсолютно разбит?» «Я так не думаю». «Ага, ваше лечение помогло старому пню». Хислоп не ответил. Они уставились друг на друга. Снодди видел перед собой крупного, ширококосного молодого человека с серыми серьезными глазами, простой одежде и совершенно лишенного хороших манер. Хислаб же видел невысокого, напыщенного старика с песочного цвета волосами, пухлыми губами и раздраженно вскинутыми бровями, хорошо одетый сморчок, спесивый и надменный. Без сомнения, Сэмюэл Снодди было себе самого высокого мнения. Он не был Ливенфордцем, приехал из Англии, но он был женат на жительнице Ливенфорда, богатой женщине чуть старше его, вдове Питера Иннеса, бывшего судового брокера. С тех пор, как Снодди женился на миссис Иннес, его врожденное тщеславие переросло в высокомерие. Он окучивал графство, имел экипаж, его врачебная практика, хотя и уменьшалась в размерах, но все-таки держалась на плаву. Случай, конечно, нетипичный, но таков был доктор Снодди. И теперь, завершив свой снисходительный обзор молодого Хислопа, он сказал. «Что ж, я не задержу вас надолго. Вы знаете, что нужно сделать». «Я наверху осмотрел беднягу. Он совсем сошел с ума. Напишите свое заключение. Вам это не составит никакого труда. Я хочу уехать отсюда». Сжав губы, чтобы не брякнуть что-то резкое, ответ уже вертелся у него на языке, хисло поднялся наверх. Алекс Дин лежал в постели без сомнения в качестве меры принуждения. Его сестра сидела рядом с ним. По ее покрасневшим глазам было видно, что она плакала. Когда вошел молодой доктор... Она без единого слова поднялась и встала у изножья кровати. В ее молчании было столько безнадежности, а в самой комнате столько мрака и трагедии, что у по на мгновение похолодело внутри. Ему стало не по себе. Он посмотрел на Алекса и поначалу с трудом узнал его. Нет, он не стал совсем другим. Это был тот же Алекс, но какой-то будто размытый, изменившийся. Черты его лица как-то странно и неуловимо огрубели. Лицо распухло, ноздри утолщились, губы расплылись, кожа стала восковой, тогда как по носу расползлось бледно-красное пятно. Выглядел он тяжело больным, вялым и апатичным. — Как давно он в таком состоянии? — спросил Хислоп. Энни тоскливо ответила. — Два дня. Но раньше он был просто в ярости. — Что вы имеете в виду? — Ничего. Она поколебалась и добавилась явной неохотой. Он набрасывался на меня просто как сумасшедший, вот и все. А когда-то был так добр ко мне, человек на кровати беспокойно зашевелился. «Я убью вас всех!» — пробормотал он. И подсыпала яд в сорняки!» «Джейми, дай мне совок! Я могу копать, копать, копать червей!» Тишина тяжело упала на эти безумные слова. Слова сумасшедшего? Возможно, что так оно и есть. Но Хислоп не был в этом уверен. Где-то у него внутри слабо шевельнулось шестое чувство. Оно предупреждало его, настораживало. Словно заговорила какая-то странная, непостижимая интуиция. Он поднял руку Алекса. Она была сухой и шершавой. Пальцы слегка утолщались на концах. Он измерил температуру. Она была ниже нормы. Он надавил на опухшее отечное лицо ткани твердые, неэластичные, сопротивляются давлению. Ислаб глубоко задумался, отвергая очевидное, нащупывая ответ в темных отдаленных уголках сознания. И вдруг он испытал озарение. Он понял! Он понял! Он готов был закричать от радости: Миксидема! Вот что это было! Динс не сошел с ума. У него был явный дефицит гормонов щитовидной железы. Все признаки и симптомы складывались аккуратно и красиво в один пазл дефектная память, заторможенное мышление. Неуклонное ухудшение интеллекта, вспышки раздражительности, убийственное проявление агрессии, затрудненная речь, сухая кожа, лопатообразные пальцы и опухшее, неэластичное лицо. С трудом сдерживая эмоции, Хислоп выпрямился. Когда он отодвинул стул к стене, Энни с тоской сказала. — На столе, доктор. Рядом с бумагами, перо и чернила. — Спешить некуда, Энни, — ответил Хислоп. «В данный момент я не собираюсь ничего подписывать». Он улыбнулся ей и пошел вниз. Войдя в гостиную, он с нарочитой сдержанностью сказал. «Прошу меня извинить, доктор Снодди, но я отказываюсь констатировать сумасшествие Алекса Динса». Снодди ошеломленно уставился на него. «Вы что, тоже сошли с ума?» – выдохнул он. «Искренне надеюсь, что нет». «Тогда почему, черт возьми?» Вы не даете справку. Потому что, по-моему, Динс не сумасшедший. Я рассматриваю его случай как явное заболевание миксидемой. Снодди выглядел так, словно с ним вот-вот случится припадок. Затем он уразумел происходящее. Боже, милостивый, вы смеете мне возражать? Разве я не осматривал этого человека? Он сумасшедший, орущий, буйный, сумасшедший. понизил голос. «Я так не считаю. По моему мнению, Динс болен умом только потому, что болен телом. Было бы преступно отправлять его в психушку, пока мы не проведем полный курс лечения вытяжкой из щитовидной железы». «Преступник!» — взвился Снодди. «Ах ты наглый щенок! Ты и твоя вытяжка! И ты смеешь учить меня?» «Я здесь не для того, чтобы учить вас, доктор Снодди». сказал Хислоп. Он был бледен, но голос его звучал ровно. «Я просто заявляю, что отказываюсь подтверждать ваш диагноз по имеющимся у меня на то основаниям. А теперь, поскольку это ваш пациент, а не мой, мне здесь больше делать нечего. Спокойной ночи». Когда он открыл дверь, Снодди прокричал ему в спину. «Ты со своей новомодной чепухой! Я тебя проучу! Я получу свидетельство на Динса без проблем!» Я выставлю тебя на посмешище перед всем городом!» Хислоп ехал домой с каменным лицом. Как только они оказались у парадной двери Арденхауса, он бросил поводья Джейми, соскочил с двуколки и направился прямо наверх. Камерон был не один. К нему зашел поболтать Дэн Гиллиспи, писатель, что не смутило Хислопа, и он тут же выпалил. «Я сделал это!» «Ты хочешь сказать, что подтвердил диагноз Алекса?» Нет. «Я страшно поссорился со Снодди!» Камерон насупил брови. «Вот как это получилось», — поспешно сказал Хислоп и пустился в подробное описание произошедшего. По мере того, как Хислоп продолжал говорить, выражение лица Камерона становилось все более мягким. Не отрывая взгляда от своего ассистента, он время от времени кивал, а раз или два быстро задал вопрос. Наконец он сказал с чувством. «Молодец, парень!» — Действительно молодец. По-моему, это блестящий диагноз. — А какой такой щитовидной железе тут идет речь? — спросил Гиллиспи. — Это просто железа, Дэн, которая расположена под твоим адамовым яблоком, — улыбнулся Камерон. — Пока она функционирует нормально, ты не ведаешь о ее существовании. Но когда она перестает работать... И он выразительно щелкнул пальцами. Последовала пауза. — Но значит... «У вас нет лекарства?» — спросил Гиллиспи. «У нас есть лекарство, – ответил Камерон. «Экстракт из этой железы принимать внутрь через рот. Это и будет лекарство для Алекса». «Но как же Снодди?» — усомнился Гиллиспи. «Мой парень стоит тысячи таких, как Снодди», — строго сказал Камерон. «Позволь тебе напомнить, что и мне не нравится этот джентльмен. Я не вмешиваюсь, заметь». Ни в коем разе я даже на порог не ступлю в доме Динца. Но сейчас я собираюсь передать Хислопу это дело. И, клянусь богом, я прослежу, чтобы у него это хорошо получилось. Он сбросил с себя плед. Джанет! Джанет" — крикнул он. Джанет! Позови сюда Энни Динс. Пусть приедет как можно скорее. Пошли за ней двуколку. Так и вышло, что Снодди отказался от этого случая, и Хислоп взял его на себя. Камерон, который ненавидел скандалы, предпочел бы держать ситуацию в тайне, но Снодди раззвонил на весь мир о полученном оскорблении. Энни Динс указала ему на дверь лишь за то, что он выполнил свой священный долг. Этот выскочка Хислоп был не лучше шарлатана. Он прикончит бедного Динса раньше, чем тот умрет собственной смертью. Эти фокусы Хислопа, разве что самую малость, не дотягивают до убийства. Эта история стала предметом бурных городских сплетен. и многие считали, что со сноди плохо обошлись. Действительно, по мере того, как шло время, рос и настрой против молодого доктора Хислопа, то бишь скрытая, ядовитая неприязнь. Он ничего не сообщал о лечении своего пациента, и это порождало слухи, что ему есть что скрывать. Он чувствовал враждебность маленькой общины, но продолжал высоко держать голову и хранить мрачное молчание. Даже с Камероном он молчал. и обращая внимание на вопросительные взгляды, которые тот время от времени бросал на него. Он один взял на себя всю ответственность. А потом, в ясный ноябрьский день, он спросил Камерона, не может ли отлучиться на какой-то час. Камерон кивнул. Э, «С какой целью?» «Хочу прогуляться по городу с одним своим другом», ответил Хислоп и ушел, не сказав больше ни слова. В тот же день, когда Камерон возился в саду, калитка распахнулась, и на дорожке показались двое мужчин. Он выпрямился и смотрел, как они приближаются. — Ну, — как ни в чем не бывало, — сказал Хислоп. — Вот и ваш садовник вернулся. Это был Алекс. Прежний Алекс, худощавый и крепкий, со знакомой застенчивой улыбкой. — Как поживаешь, парень? — спросил Камерон. — Я в порядке, — смущенно сказал Алекс. — Только вот рука. — Понимаете... Алексу пожали руку человек пятьсот, невозмутимо пояснил Хислоп, пока мы шли по городу. Затем к стоящим присоединился Джейми. От природы замкнутый и серьезный, тут он не мог сдержать неуемного ликования. «Пятьсот!» — воскликнул он, обратив камеру на свое лицо, на котором были написаны волнение и восторг. «Да, по-моему, больше пяти тысяч! Какой день! Я следовал за ними прямо от железной дороги по Хай-стрит, мимо перекрестка, вниз по чёрч стрит «Надо было видеть эту толпу, эти лица!» На углу Колледж-стрит они наткнулись на Снодди. «О, земля моих отцов!» — завопил Джейми. «Вам стоило бы посмотреть, какой у него был вид!» «О, мой создатель Снодди чуть не упал замертво!» И Джейми загоготал. «Иди, Джейми», — сказал Камерон, еле сдерживаясь, чтобы тоже не засмеяться. «Иди, — скажет Джанет, — напоите Алекса чаем». Когда они ушли, Камерон взял молодого доктора под руку. «Вот оно», — подумал Хислоп. Это был момент, великий момент, когда Камерон должен был сказать ему похвальное слово. Однако, пока они шли к дому, единственным, что сказал Камерон, было «Слава тебе, Господи, следующим летом у меня будет герань». Но его голос прозвучал на редкость дружелюбно.